Все выходили на промерзшее плато медленно и неохотно, но все же выходили. Только майор все еще оставался в самолете. Там он и чувствовал себя увереннее. «Сборгут самолета по ракете!» — успел предупредить пилот. «И чтобы одним рывком!» «Понял», — ответил Андрей. «Дождаться бы!» «На рубеж, на рубеж, орелики!» — командовал майор Словно сидя на коне, отправлял в бой по меньшей мере батальон. И по гвардейский до последнего патрона. Ему никто не ответил. Там, справа врыв, оттуда не попрут. Успел появиться откуда-то из-под винта самолета «Кармарчук». Вот это по делу, спокойно заметил Беркут. Бери двоих партизан и бросок вон к тем деревьям за хвостом самолета. «Вы двое!» — обратился к одетому в короткую мадьярскую шинель партизану и к Звездославу Карбачу. «Держите оборону спереди, по курсу самолета, вон у той скалы!» «С вами майор! Ты, Арзамасцев, со мной, мы в центре!» «Не тяни! Не тяни, капитан!» — нервно выкрикивал майор. «Затыли, не беспокойся, прикроем!» «Послушайте вы!» Вернулся к дверце Беркут. «Если не прекратите орать и сейчас же не займете свое место в цепи, самолет взлетит без вас. Вы поняли меня?» И, не ожидая реакции майора и не оглядываясь, бросился догонять Арзамасцева. Они добежали до заснеженных холмиков, присели за одним из них и снова осмотрелись. Впереди то ли заснеженный луг, то ли поле в конце которого чуть левее их чернело какое-то строение. — Скорее всего, сарай, — определил Беркут, внимательно присмотревшись к нему. — Но, похоже, без крыши. Ну, все равно это уже кое-что. Можно зацепиться. А еще левее напротив той скалы, за которой засели Кармарчук и раненые партизаны, угадывались силуэты хат. негонька не собачьего лая, но все же там располагалось село. Именно его имел в виду пилот, ориентируя их в ситуации. — Странно, пока что не всполошились, — тихо проговорил Арзамасцев, поднимая ворот в немецкой шинели. — Неужели не заметили? — Сейчас выясним, как фрицы могут воевать в этих шинелях портянкой бернии то будет теплее хотя бы уже в своей красноармейской замерзал не так было бы и обидно беркут устало взглянул на ефрейтора он знал что арзамасцеву очень не хотелось представать залинией фронта перед своими в шинели сняты с немца однако никакой другой более или менее пригодной держонки для него в отряде не нашлось Сложилось так, что немецкие или румынские шинели оказались на большинстве бойцов отряда, и никто не чувствовал себя ущемаленным. Перед посадкой в самолет, чтобы успокоить Арзамасцева, Андрей пообещал отдать ему свою комсоставовскую шинель, почти новую, только слишком уж пропахшую дымом партизанских костров. Сам он получил ее в обмен на ассессовскую форму, которая, как прикинул командир отряда, могла им когда-нибудь пригодиться. А пока что Арзамасцев мечтательно поглядывал на обещанную ему шинель, не веря, что капитан замерзает в ней не меньше, и он в немецкой. «Нервирует меня эта тишина», — негромко произнес Ефрейтор. — Засекли нас немцы, должны были засечь. — Потерпи, наведаются. Снега на этой равнине было немного, и вместе с ним резкий холодный ветер бросал им в глаза песок и промерзшие крупицы глиняной пыли. Ослепленные и до последней клеточки тела промерзшие, бойцы ждали появления врага как обреченные, Избавление от мук. «Как думаешь, удастся этим чертовым лизунам починить свою тарахтелку?» «Будем готовы к худшему, хотя пилоты свое дело знают». «А механик у них вроде бы толковый парень. Я с ним вчера вечером погуторил. Боюсь только, что они взлететь-то с такого пятачка не сумеют». Знать бы, наверняка не теряли бы времени, а пробивались к фронту лесами. Андрей ничего не ответил, молча тронул ефрейтора за плечо, мол, полежи тут, а сам, пригибаясь, пробежал метров двадцать к ближайшему стажку. Как оказалось, находясь возле него, немцы могли видеть вверх кабины самолета, а значит, вести по нему огонь. Это сразу меняло ситуацию. Поэтому держать оборону следовало не за спасительным гребнем, а здесь, на равнине, а еще лучше у сарая. Правда, в таком случае трудно, почти невозможно будет отходить. По заснеженной равнине, под огнем, невозможно. Беркут терпеть не мог этого слова. На войне им можно прикрыть все, что угодно — трусость, нерешительность, бездарность, стремление чудеться за чужими крестами, избегая своего. Еще окончательно не решив, как ему поступить, капитан вдруг обнаружил, что не такое уж это село вымершее, как ему вначале показалось. Сначала до него вдруг донесся окрик потом еще один, чуть погромче. И хотя слов он не расслышал, однако сразу уловил, что это команды и что отдают их на немецком. Ну вот, не заждались. Беркут поудобнее устроился за стажком, готовясь к бою, но село, словно вскрикнувший во сне ребенок, снова затихло. Сквозь снежную песочницу поля Медленно просачивалось время. Пять минут, десять. Иногда капитану казалось, что он действительно видит перед собой огромные часы, из которых медленно песок со снежной крупой вытекали минуты томительного ожидания. Оно выдалось таким тягостно-медленным, что когда слева царая На дороге, ведущей к окраине села, Андрей заметил свет фар, вслед за которым долетел треск с мотоциклетных моторов, он даже не огорчился. А летчик, пожалуй, был прав. Фрицы действительно провели самолет прожекторами до самой посадки. Подумалось ему, но без капли горечи. Хотя до этого несколько раз с грустью вспоминал о тёплом чреве их самолётика. Он — солдат, и появился враг. А значит, бой. Конечно, ещё каких-нибудь сто пятьдесят километров, и они были бы за линией фронта. Но это уже из области мечтаний, из самой фортуны, из судьбы. А враг — вот он. «Ефрейтор Кирилл», — негромко позвал он, — «давай ко мне». Какого черта я здесь не видел? Еще и издали недовольно, — спросил Арзамасцев, Перебежками приближаясь к стажку. Немцы вон, в ли тоже неспокойно, Отходить надо, они там самолетик подлатают, Нас дожидаться не станут. Встречать их нужно здесь, Иначе фрицы изрешетят машину, — объяснил капитан, — Словно ефрейтор сам не понимал этого. Можно подумать, что мы вдвоем сдержим их? Еще как сдержим. Но какое-то время, конечно, а там бой покажет. Мотоциклов оказалось три. Два остановились напротив сарая, третий направился в село. Очевидно, где-то неподалеку отсюда находится городишко или большой поселок. Быстро анализировал ситуацию Андрей. «Именно оттуда и примчались эти мотоциклисты. А если решились приехать ночью, значит, леса вблизи нет. Иначе не рискнули бы, партизан побоялись. Знать бы все-таки наверняка, что самолет не поднимется». Снова занудил Арзамасцев. «Тоже мой!» — Гибнуть на этом лужке-болотце. Уходить надо, пока не зажали. — Остаешься здесь, — резко приказал капитан, но тоже с надеждой взглянул на небо над местом посадки. — А вообще, есть ли у пилотов ракеты? — Прикроешь. Несколько метров он пробежал, сильно прогибаясь, почти касаясь руками земли. Потом прополз. А когда понял, что заметить его из-за сарая немцы уже не смогут, снова побежал. Но как только Беркут достиг спасительной стены, в той стороне, где засели Крамарчук и двое партизан, глухо бахнул винтовочный выстрел. Услышав его, немцы все разом заговорили, и обе машины умчались назад, по дороге во вход села, Поближе к тому месту, откуда повеяло порохом. — Что у них там? — с тревогой подумал Беркут, прислушиваясь, не прогремят ли еще выстрелы. — Спросонья, что ли, пальнул кто-то из партизан? — У Краморчука шмайсер, это он помнил. А вот и немецкий пулемет голос подал, очевидно, тот с коляски мотоцикла. Андрей тут же пожалел — что сам не открыл огонь по мотоциклистам, не задержал их, не отвлек на себя. Но уже было поздно. К пулемету присоединилось несколько автоматов. Немцы палили напропалую, наугад, поскольку никто им не отвечал. Просто их радовало, что русские наконец обнаружили себя. Ну а все, кто был в селе под ружьем, Уже подняты по тревоге.